Глава двенадцатая На юг, по невероятно длинному горному перевалу, гнал Бэкнетти свой отряд. Переход за переходом вытаптывали кони едва распустившиеся степные цветы. Короткие остановки, наскоро отломленный кусок хлеба, недолгий отдых, когда солнце стоит в зените. Но никто не жаловался. Люди и кони, казалось, заразились рвением верховного военачальника, хотя и удивлялись – когда он не делал остановки у восточных стойбищ скотоводов. Только короткие передышки, чтобы напоить лошадей, и один и тот же вопрос «Где стойбище Эмера?» Сначала ответ был односложный – южнее. На утро следующего дня они поочередно встретили нескольких пастухов со стадами овец, и от них уже получили точные указания: «Возьмите немного восточнее к реке», Следуйте вдоль нее, с берега увидите дым костров, стойбища и мера. его племя издревле выбирает пастбище поближе к реке. Бекнетти позволил себе задержаться лишь для того, чтобы вежливо поблагодарить за совет, и тут же вновь вскочил в седло, и они продолжили путь. Широкая лента реки радовала глаз, уставший от однообразия степи, и позволяла освежиться во время коротких остановок. В полдень Бекнети попридержал коня и принюхался, как собака на охоте. Да, в воздухе чувствовался запах дыма. Скорее всего стоибеще лежало на юго-западе. Бекнети повелел отдыхать, искупаться и напоить коней. После трапезы всем надлежало облачиться в парадные одежды. Мужи Нода должны предстать перед скотоводами в достойном виде. Сам же военачальник набросил поверх чистой одежды красную мантию, посмотрел на шлем с гребнем из львиной гривы, однако посчитал, что в нем будет выглядеть немного смешно. Кроме того, шлем нагрелся на солнце. В конце концов, он удовольствовался тем, что повесил шлем на плечо, расчесал волосы и бороду и расхохотался, увидев своих спутников, проделавших то же самое. Положение действительно казалось забавным. Лучшие воины, царицы Нода, вырядились для встречи с диким племенем скотоводов. Но смех застрял в горле Бекнети, когда он подумал о том, как все это позже будет обыгрываться и высмеиваться на постоялых дворах Нода остряками, даже не подозревавшими об истинной сути дела. Но вот, наконец, они, двадцать разряженных мужчин на вымытых и вычищенных лошадях, Готовым мчаться к своей цели, туда, откуда доносился запах дыма. Бекнетти понял, стойбище большое, а племя гораздо многочисленнее всех ранее встреченных. Длинные ряды шатров в строгом порядке располагались вокруг большой открытой площади, неподалеку паслись овцы, их было неисчислимое количество, как и птиц, кружащих в небе плотными стаями. На страже стоял лишь один человек, Но едва первые всадники появились на горизонте, разнесся предупредительный крик, и не успели воины нода приблизиться, как навстречу им уже вышли двадцать вооруженных мужчин. Бекнети придержал коня, сбросил копье и щит ему на спину позади себя. Потом спешился и пошел, вытянув руки перед собой на уровне плеч, навстречу мужчинам. Вожак, пожилой человек, последовав его примеру, отбросил оружие. Оба остановились в десятке шагов друг от друга, отвесили низкие поклоны и Бекнетти сказал, «Я — верховный военачальник царицы Ноды, и пришел с миром, чтобы потолковать с великим вождем Эмером». «Значит, ты не ошибся», — ответствовал старик. «Я — Эмер. Считай себя и своих людей нашими гостями, которым мы готовы в меру наших ничтожных возможностей предложить кровь и воду, еду и приятную беседу». «Благодарю тебя», — поклонился Бекнетти и велел спутникам следовать за ним. «Перед входом в лагерь все вонзили стрелы и луки в землю». «Мои люди позаботятся о ваших лошадях», — произнес Эмер, «и еда скоро поспеет». Движением руки он указал путь к самому большому шатру. Войдя в него, Эмер и бекнети. Устроились на земляном полу на подушках. Оба наблюдали друг за другом, украдкой, но очень зорко. Бекнетти почувствовал облегчение. Все в становище говорило о мудрости вождя. Этот человек в с действительностью. Он разумен, явно хитер и едва ли бесчестен. Вряд ли с ним придется идти окольными путями. Верховный военачальник еще раз поклонился. «Мы можем отведать угощение наедине, ты и я». Эмер выразил некоторое удивление. «Это против нравов и обычаев племени», — понял Бекнетти, но вождь согласился, отдал несколько распоряжений женщинам, стоявшим у входа в шатер, и вскоре они сидели, каждый со своей миской похлебки, в которой плавали куски жирного мяса, приправленного тмином. «Удивительно вкусно». Эмер расспрашивал о делах земли Нот, о здоровье царицы. Бекнетти степенно отвечал. Сдержанный разговор сблизил мужчин. Принесенное вино было выпитое, и пока ходили за новым, стояло долгое тяжелое молчание. Военачальник собрался с мыслями, он понял, что должен кружным путем подойти к разговору о пастушке. Он начал с того, что власть и порядок в земле Нот покоится на связи между царским родом и богами. Вождь кивал, да, он знает об этом. Бекнети продолжил, поведя речь о беспокойстве, охватившем народ и воинов, когда связь эта стала держаться на одной лишь старой годами царице. «В нашем великом беспокойстве всякий слух пробуждает надежду обронил насторожно». Эмер никак не откликнулся, он плохо понимал, куда клонит собеседник, но слушал с любопытством. «В нот пришел мальчишка-пастушок», — пояснил Бекнетти. «Он принес с собой странную песню, связывавшую твою судьбу с нашей». «Я знаю», — согласился Эмер, — «песня эта сочинена здесь, моим певцом». «Содержит ли она хоть крупицу правды?» «Да», — еще раз подтвердил Эмер, — и неожиданно гордо добавил «Царевич из Нода, взять в моем доме». Эти его слова могли обернуться непредсказуемыми последствиями, посчитал Бекнети. А где он сейчас? Каин здесь, на стойбище, у нас в гостях. Бекнети почувствовал, как его охватило разочарование. Он тщательно изучил мужчин, сопровождавших Эмера во время встречи в степи, и был твердо уверен — что все они из племени кочевников-скотоводов, никто из них не обнаруживал сходство с Нодами. Эмер, словно читая его мысли, заметил, «Сейчас он на охоте с несколькими другими молодыми людьми, ты не встречался с ним». И Эмер повел рассказ о том, как много лет назад, подобно многим другим племенам, его люди услышали историю о царевне из Ноды и о том, как она вместе с шаманом, жрецом луны, искала народ Эдема. Но я не очень-то верил во все это. В песне говорилось, что жрец обладает властью над дождем, а лето как раз выдалось засушливое, и смерть угрожала моему народу, моим животным. Вместе с несколькими моими людьми я перебрался через реку, чтобы проверить, правда ли это. Нам не пришлось далеко идти. Мы проделали примерно такой же путь, как ты сейчас. Бекнети кивнул. Эмер поведал, как кочевники нашли хижину недалеко от большой яблони в глубине лиственных лесов. Там они и повстречали шамана. Он хотел, чтобы мы отказались от наших богов и признали, что есть лишь одна сила, одна власть на небе и земле. Да простят нам наши боги, но мы приняли его условия. Положение было отчаянным, так-то вот. Бекнети и Эмер обменялись понимающими улыбками — Оба знали, жизнь требует от вождей многого. Что он делал, мы не знаем, не ведаем. Никакие он совершал жертвоприношения, никакие творил молитвы. Шаман обещал исполнить просьбу и отправил нас домой. Не успели мы и до реки добраться, как пошел дождь. «А царская дочь?» «Нет, ее мы никогда не видели». Намного позже, в другое засушливое лето, вновь явившись туда с тем же самым делом, мы нашли их обоих мертвыми. Мертвыми? Да, убитыми. Их лишили жизни безбожные дикие люди. И Эмер рассказал о сатане и его народе, что жили в великих лесах на Востоке и не умели ни думать о будущем, ни вспоминать прошлое. Упомянул я о том, как был удивлен, обнаружив мертвую женщину с птичьим носом, что был приметой царского рода. В Большом Шатре было жарко, но Бекнетти похолодел. «Ты можешь представить мое удивление, когда я встретил другую женщину с таким же носом среди народа земледельцев много лет спустя, здесь на горе, что находится на западе?» Продолжал Эмер, повествуя о том, как он, ужаленный змеей, был спасен этой женщиной, Чей народ возделывал поля на горе Ан. Она обладает редкой силой. Я еще и тогда почувствовал, что она не простого происхождения, а убедился в этом, когда Ева, так ее зовут, искала у нас убежище от бури, настигшей ее в пути посреди ночи. Она ходила в Эдем, чтобы навестить землю своего детства, но о родстве с царским домом земленот ничего не знала. Нам удалось связать все концы и внести полную ясность. Она не пожелала вернуться в нот или искать связи с нами. Эмер рассмеялся. Нет, если бы Бекнети знал Еву, он бы понял, ни одна мысль не покажется ей более дикой, чем эта. Она вся в себе, пояснил Эмер, и Бекнети немного смутился. Он не знал, как это понимать. «Адам, ее муж, преемник шамана, тоже помог нам с дождем», сообщил Эмер, вспоминая свое гостевание у племени земледельцев. «Я уже предложил их старшему сыну выбрать себе жену здесь». «Уже?» «Да, еще до того, как узнал, что в его жилах течет царская кровь. Тогда я главным образом думал, что, породнившись с этой гордой семьей, мы получим доступ ко всем редкостным знаниям, которыми они владеют, лишь потом». Увидев мальчика, я понял сколь почетно это родство. Бекнети пытался понять, уловить связь. А что сам он знает обо всей этой истории, о своем происхождении? Насколько мне помнится, он никогда не говорил о родстве с владыками Нода. Скорее всего, он вообще об этом не задумывался, но. но. На днях он пришел к нам с известием о рождении своего сына, а по пути. Завернул в леса Эдема и там убил сатану, совершив кровную месть за смерть бабки, матери своей матери. Обдумывая эти разъяснения, Бэкнетти почувствовал беспокойство. «Каков он?» «Владеет собой, умен, земледелец, человек сильных желаний, настойчивый, даже упрямый». «Значит, не насильник?» «Нет, меньше всего». Почему это убийство и удивило меня, насколько я понимаю, он, очевидно, долго размышлял, тщательно все обдумал, а потом хладнокровно совершил месть, осознавая свое право. Бегнети кивнул, признав про себя право Каина на месть. И все же что-то в этой истории его беспокоило, и он вспомнил о Ларчике с ядом в кошеле у себя на поясе. Вспомнил с неудовольствием. Ему так хотелось избежать тайного убийства — Осторожно подбирая слова, он осведомился, не захочет ли Каин, по мнению собеседника, посетить землю Нот. Эмер задумался. «Тебе, наверное, это покажется странным, но я не могу даже предугадать, его не так-то легко понять». Бекнетти, уважая порядочность старика, не захотел настаивать, а проговорил. «Я могу передать ему приглашение». Потом оба мужчины разошлись для полуденного отдыха. Узнав, что охотники вернутся только к вечеру, Бекнети удалился в один из гостевых шатров, чтобы на время забыться беспокойным сном. Они договорились, что не будут никого посылать за Кайном, а когда тот приедет, Эмер поговорит с ним еще до встречи с Бекнетти. Эмер так и не смог вздремнуть. Слишком уж много всего случилось, слишком многое надо было обдумать. Всю свою силу и всю свою хитрость он должен обратить на то, чтобы Каин унаследовал царский престол земли Нот. Эмер и его народ многое могли бы от этого выиграть. Ему виделись богатые дары, золото, много золота, породистые бараны и лошади, прекрасные животные. Рядом со скакунами, на которых прибыли воины Нода, Ослы кочевников казались жалкими и неуклюжими. Но что дары? Союз этот возвеличил бы племя Эмера, наделив его могуществом и славой. Оно уже давно жило в мире с соседями, но старик всегда ощущал беспокойство, вспоминая о розни между племенами в годы его юности, о кровной мести, чуть не уничтожившей весь народ. Какие есть тому препятствия? Лето? Эмер подумал о дочери. На роль царицы Нода она явно не подходила, да никогда бы и не была признана ею. Пусть живет, как жила. К тому же он, ее отец, имеет право на большой откуп, если муж оставит ее. Каин едва ли станет возражать. Горячая страсть в нем явно уже отпылала, как это бывает обычно. Так сказал себе Эмер и вспомнил, с каким удовольствием Каин остался на стойбище в одиночестве. Ребенок, сын. О нем Каин, кажется, и не воспоминает. Адаму и Еве придется самим растить ребенка. Адам, он умный, с ним омер, быстро договорится. Он разглядит преимущества, сулящие ему богатство и власть, и согласится на предложенные условия. Трудности возникнут с Евой, странной женщиной, живущей по иным законам. Если ей предложат властвовать нодом, Она лишь презрительно скривится. Ева — настоящее препятствие. А сам Каин... Тут мысли Эмер замерли, ведь он сам сказал военачальнику, что и представить не может, как поведет себя этот малый. Каин похож на Еву. Идет своим путем, как и она. Кроме того, он привязан к Еве. Эмер помнил слова Леты. Каин уважает лишь одного человека — свою мать. И Эмер принял решение. «Если Каин согласится, пусть едет в нот завтра же с отрядом военачальника, прямиком к ним на север. Никакого заезда домой. Переговоры с семьей Эмер возьмет на себя». Бекнети сидел в шатре, наскоро приготовленном для высокого гостя, и тоже не ведал благословенного дневного сна. Он обдумывал разговор с Эмером, полученные от него сведения о жреце и царской дочери, об их смерти от рук дикого народа. История эта больше не казалась ему невероятной, так оно и могло быть. Двум молодым людям удалось бежать, а потом и добраться до краев населенных людьми. Бекнетти испытывал огромное желание увидеть Еву, но знал, он должен вернуться домой как можно быстрее. А Каин — земледелец, дикий, не Неотесанный, в лучшем случае простодушный, как и весь здешний народ. Суеверный неумеха неумехопадкий до чувствительных историй и дешевых украшений. Бекнетти оглядел шатер. Неряхи. И этот малый вероятнее всего таков, как и остальные. Напряжение последних дней перешло в беспокойство, стесненность, и вновь пальцы огладили ларчик с ядом в кошеле на поясе.